Под оглушающий вой толпы Джой бросилась на соперницу, обрушив на неё град ударов. Кулаки достигали цели с такой хлёсткостью, что звук отчётливо влетал в уши комментаторов. Майкл Стоун наблюдал за избиением с широко раскрытыми глазами. Он прекрасно знал, что значит оказаться в ситуации, когда опытный боец решил снести тебя с пути и плевать, если для этого ему придётся тебя убить. В этом мгновении главное победа, а остальное мелочи. Хоть Джо и работала в клетке с холодной головой, все свои атаки продумывая заранее, но то, с какой методичностью она разбивала лицо бразильянки, шоу было точно не для слабонервных. И именно своей жесткостью в схватках Феникс подкупала публику так сильно. Каждое ее выступление трогало струны души, пускай и не самые добрые. Народ всегда требовал хлеба и зрелищ, и этого у Джои Грин было навалом. Никто другой не умел так искусно уродовать физиономию людей напротив. «Просто какое-то безумие!» Глядя на одностороннее избиение, Дилан пытался подобрать нужные слова. «Как после стольких увечий она может продолжать? И почему врач не останавливает поединок? Вы правы, Дилан. Рассечение на лице очень серьезное, но это титульный бой. Многие осуждают Джой за излишнюю жестокость в октагоне. Там, где все можно закончить одним ударом, Феникс специально растягивает побоище. Хоть по ее лицу этого не видно, но знаете, что я вам скажу? Мне кажется, наша чемпионат Чемпионка, настоящая садистка, секунду помолчав, Майкл добавил: "Нет, вы только гляньте на это. Хватит одного попадания и всё. Но ну нет же, Джой намеренно калечит её". Толпа кричала всё громче и громче. Брызги крови разлетались в разные стороны, пока соперница Феникса пыталась устоять на ногах. С бравей бразильянки ручьями текли багровые струи. Девушка держалась на одном характере. Шансов на победу не было никаких. Да, Майкл, сегодня Феникс превзошла себя. После такого кровавого поединка о ней станут говорить ещё больше. Как знал Диллон, возможно, за маской отрешённости и безразличия всегда пряталось нечто большее. Возможно, именно этого она и хочет. Постойте, что за гул в зале стих? все смотрели на происходящее, не отрывая глаз. Невероятно, она просто остановилась. Джой Грин, что ещё секунду назад пыталась убить соперницу, взлела и замерла. Никто не понимал, что это значит. Какого чёрта, не удержался Диллон. Без единого движения Джой смотрела в одну точку, что-то неразборчиво бормоча. Свет падал на её мускулы, налитые кровью. Короткие волосы выглядели растрёпанными, она всё ещё оставалась в боевой стойке, но дух бойца куда-то выветрился. Впервые в жизни зрители увидели страх на лице своей героини. Джой Грин, та, кому удалось бежать из лап самой смерти, та, кто сумела пересилить себя и из жертвы превратиться в охотника, сейчас она буквально тряслась от ужаса. Что она шепчет? спросил Диллон. Я могу ошибаться, но мне кажется, это слово прости. Несколько секунд никто не понимал, что произошло. Всё выглядело так, словно время остановилось. Зверь мгновение назад разрывающий жертву на куски и превратился в испуганную дичь. Бразильянка не стала долго думать. Собрав последние силы, девушка с размаха впечатала кулак в голову чемпионки. Толпа ахнула. Казалось, из лёгких выбили воздух одним ударом. Атака вышла настолько сильной, что после попадания бровь Джой рассеклась надвое. Кровь фонтаном брызнула на настил, оставив уродливую кляксу в виде корявой звезды. Феникс рухнула навзничь, мгновенно потеряв сознание. Девушка распростлалась в центре клетки словно труп. Не веря, что всё это происходит в заправду, никто ничего не делал. Люди стояли с открытыми ртами в то время, как нужно было действовать. Осознав случившееся, бразильянка первая подбежала к Джой и перевернула её на бок, не давая языку запасть в горло. Секундами позже к ней присоединились врачи. Вот это да. Признаться честно, Дилан Майкл вытирал пот со лица первыми попавшимися салфетками со стола. Такого я не ожидал. Никто не ожидал. Пока врачи пытались привести в чувство народную любимицу, все застыли в недоумении. Кто-то хватался за сердце, другие вытирали слёзы. Настолько Феникс была близка местной публике, а судя по тому, что даже несколько врачей не могли помочь Джой прийти в себя, становилось ясно, удар был чудовищный, и после подобной травмы могло случиться всё что угодно. Неужели это конец? спросил Дилэн. Не уверен, Майкл Стоун пытался мысленно разобраться в случившемся. «Даже если она встанет на ноги, то чисто психологически оправиться от подобного очень сложно». Вы думаете, что это конец карьеры Феникса? Не будем загадывать дила, на эта девушка настоящий боец. Никто не знает, что случилось в клетке, почему она застыла. Что могло испугать человека, который видел истинное зло? Помолчав немного, Майкл завершил мысль. Но то, что Джой Грин способна удивлять, в этом сомневаться точно не нужно. Аккуратно переложив пострадавшую на носилки, медики вынесли её из клетки. Бразильянка завоевала пояс. У неё брали интервью после боя, но всем было плевать. Никто не слушал слов победительницы. Затаив дыхание, зрители смотрели на безыздыханную Джой, на её окровавленные руки, свисающие с носилок. Смотрели на красные капли, что падали на пол, оставляя следы. Смотрели на ту линию крови, которая вела за собой линию, которая словно приглашала войти в мир боли и страданий. в мир Джой Грин